Глава пятнадцатая. Сервисный режим. Малая перевалочная база — это, по сути, небольшая станция всего на полсотни человек постоянного экипажа. Она существует для того, чтобы боевые корабли администрации, несущие в секторе дежурство, имели возможность где-то пополнить запасы, если вдруг произойдет что-то непредвиденное. Или наоборот предвиденное. Если, например, понадобится гнаться за нарушителем, после чего он будет взят на абордаж, то его доставят к этой самой перевалочной базе, откуда уже потом его заберут куда надо. А корабли в это время продолжат свое дежурство, не отвлекаясь на такие мелочи, как дальнейшее конвоирование. Конечно, подобные структуры были совершенно секретными, кроме тех, которые невозможно было скрыть из-за их расположения в местах с высоким уровнем трафика потому что они были довольно уязвимы. Являясь, по сути, просто большими складами, набитыми всем подряд, что только может понадобиться кораблю в рейде, перевалочные базы чаще всего имели довольно слабую защиту. Их защита базировалась на секретности. Но всё равно, даже будучи малой и перевалочной, это всё ещё была база администрации. Какие-то охранные системы у неё были, и их вполне хватило бы, чтобы разобрать на запчасти такую мелочь, как барракуда. Но у меня был план. После замены главного компьютера мы являемся, по сути, новым кораблем, объяснил я капитану. За нами нет никаких преступлений, никто нас не ищет. Мы чисты перед администрацией, и нас даже не в чем подозревать. При этом мы объективно выглядим потрепанными, да причем настолько потрепанными, что нам точно требуется помощь. Поэтому мы просто начинаем транслировать сигналы о чрезвычайной ситуации и летим к базе. Если они остановят нас, завяжут разговор, будем отвечать все то, что ответил бы на нашем месте обычные гражданские корабли. Ведь мы, по сути, им и являемся. У нас даже нет на борту никакого груза, который нам нужно было бы скрывать. Кроме робота, капитан выразительно поднял брови. «Не забывай, что у нас на борту есть «Жи». «Это не проблема», – я махнул рукой. «Робот может переждать снаружи на обшивке. На радаре даже если кому-то придет в голову взять такой крупный масштаб, он будет виден лишь как очередной обломок корпуса и не более. Это, пожалуй, единственный плюс нашего плачевного технического состояния». «Ладно», – капитан кивнул, – «это может сработать». «Это обязательно сработает», – уверил я его. «Не ответить на сигнал о помощи они не могут». Это обязательно всплывет потом, как минимум из автоматических логов, и им будет плохо. Но при этом от нас будут пытаться избавиться как можно скорее, и желательно так, чтобы мы увидели и узнали как можно меньше. База-то секретная». «Вот-вот», — усмехнулся капитан, — «это была следующая тема, которую я хотел бы обсудить. Откуда ты, Кар, знаешь про эту самую секретную военную базу?» «Помнится мне, похожий разговор у нас уже однажды был», — глядя ему в глаза, сказал я. «И мы тогда сошлись на том, что на этом корабле никто не лезет ни в чье прошлое и не задает про него вопросы. Меня вполне устроит, если так оно и останется». «Что ж, ладно», — капитан кивнул. «Ты прав, такой разговор действительно был, а я не из тех, кто нарушает или забывает свои же собственные слова». «Но все равно не могу не сказать, что будь мы в другой ситуации, я бы всерьез заподозрил в тебе агента администрации». «В другой?» – я улыбнулся. «Это в какой же?» «В такой, в которой мой корабль и мой экипаж представлял бы для администрации хоть какой-то интерес. Робот, танталка, двое бывших подданных администрации, причем из высшего сословия и еще пара человек, о которых я пока что не знаю вообще ничего». «Действительно, какой уж тут интерес? Вы собираетесь что-нибудь делать или только языками чесать?» Грубо прервала нас пиявка, заправляющая в инъектор капсулу с очередным препаратом. Капитан бросил на нее короткий взгляд и скомандовал мне «Идем на мостик». Магнус, который уже занял свой пост навигатора, был сильно удивлен тем, что нам пришлось изменить курс. Причем изменить его так, что согласно загруженным в память корабля звездным картам, конечная точка его оказалась просто висящей в пустоте. Хотя, казалось бы, чему удивляться? Пару дней назад мы точно так же летели в голые координаты, не зная, что там нас ждет и ждет ли вообще хоть что-то. И вот опять. Кайто по приказу командира активировал форсаж, и следующие несколько часов мы практически не разговаривали, Предавленный не сильной, но все равно неприятной перегрузкой. Я даже умудрился немного подремать прямо на мостике, хотя обстановка к этому мало располагала. «Есть засечка!» Наконец заявил Магнус спустя восемь часов неотрывного вглядывания в свой дисплей. «Я вижу эту станцию». «Отлично!» Процедил капитан, который в кои-то веки подменял Кори за штурвалом. «Тогда давай широкополосное вещание на всех диапазонах». «Транслируем сигнал о помощи. Жи наружу». «Да, капитан», – проскрепел робот и отправился в шлюз. Я проводил его взглядом, и в голове возникла шальная мысль. «Хорошо, что на баракуде два шлюза, а не один шлюз и один крошечный, размером с мышиную нору, аварийный люк, как на более мелких гражданских кораблях. Эта особенность конструкции нас уже не один раз выручала». Капитан положил руку на рычаг тяги, готовый сбросить ее при первых признаках появления устойчивого канала связи со станцией. «Мы приблизились уже настолько, что станцию можно было различить невооруженным взглядом. На фоне сияющих звездочек она была единственным тусклым штрихом на черном бархате космической пустоты». «Что-то они не отвечают», – обеспокоенно произнес Магнус спустя еще полчаса. «Ну, в смысле, не пытаются выйти с нами на связь». «Но при этом не проявляют и никакой агрессии», ответила Мукайто не совсем уверенным тоном, словно какая-то часть его сомневалась в сказанном. «А еще там нет никаких кораблей», – добавил Магнус. «Одна лишь станция». «Значит, нам вдвойне повезло», – резюмировал я. «Если бы тут сейчас был пристыкован корабль, прибывший пополнить запасы, Или дежурный корабль охраны нам было бы посложнее? Не то чтобы прямо сильно, но все равно посложнее. Дежурный корабль?» Кайто повернулся ко мне. «А он-то где?» «Не имею ни малейшего представления», — признался я. «Но это нам на руку». «Ну а делать-то дальше что?» Так и не понимал Магнус. Начинай вызов на стандартной частоте. Запрашивай стыковку. Я пожал плечами. «Как любой законопослушный корабль». «Может, у них там чего-то случилось, и все операторы сейчас бегают в мыле и разгребают это самое что-то?» «Магнус, выполняй!» — поддержал меня капитан, даже не дожидаясь, когда навигатор обратится к нему за подтверждением. «Да, капитан!» — покорно ответил здоровяк, нацепил наушники и начал вызывать станцию. «Неизвестная станция!» — говорит корабль «Затерянные звезды». «Неизвестная станция! Ответьте!» «У нас на борту чрезвычайная ситуация. Нам нужна помощь. Неизвестная станция. Ответьте!» Хорошо, хоть ему пришло в голову не произносить название станции, иначе это плохо бы кончилось. Если бы на Василиске узнали, что мы не просто в курсе их местоположения, но еще и название знаем, это точно показалось бы им чересчур подозрительным. Настолько подозрительным, что они вполне могли бы нарушить все известные правила и договоренности, и просто сжечь нас издалека, а от всех проверок потом отговориться тем, что мы, мол, слишком много знали для обычных космиков. А может, даже и не сожгли бы, а вообще взяли на абордаж, а потом и в плен. И еще вопрос, какой исход был бы для нас хуже. Но станция не шла на контакт с нами. Мы уже приблизились настолько, что стали различимы огни, обрамляющие стыковочные шлюзы. Магнус уже успел сходить в каютку за водой, Настолько у него пересохло в горле от постоянного повторения одних и тех же фраз. А станция так и не отзывалась. Словно на ней там все вымерли. Дежавю какое-то. Хотя нет, не дежавю. Вот если бы со станции тоже транслировали сигнал о помощи, как это делали мы, тогда было бы точное совпадение с ситуацией с Новохудоносором. А впрочем, какая разница? Все равно мы полезем туда, даже если окажется что там лишь еще одна куча костей, да еще один сошедший с ума семецкий. Вот только в этот раз некому будет перекрыть мне линию огня, не позволяя пристрелить его, да и сам я не буду колебаться». «Капитан?» – вопросительно произнес Магнус, когда от носа барракуда до борта станции осталось каких-то 700 метров, вплотную по космическим масштабам. «Хрень какая-то», – ответил ему капитан, будто здравяк сам этого не понимал. «А делаем-то что? Не отставал тот». Кар, вместо ответа капитан повернулся ко мне. «Ну, логично, это же я предложил план. Значит, и придумывать, чем и как его продолжить, тоже мне». «Стыкуемся, что еще мы можем сделать?» Я пожал плечами. «Попробуем разобраться на месте». «И это весь план?» Усмехнулся Магнус, явно намереваясь задеть меня. «Такое себе. Нет, это не весь план. Я повернулся к нему. Это лишь его часть». «А есть и другие части?» – заинтересовался Кайто. «О, еще как!» – я поднял руку и принялся загибать пальцы. «Придумываем план, следуем плану, ждем, когда план полетит ко всем чертям, отбрасываем план и импровизируем». Кайто вымученно улыбнулся. «Ему, кажется, моя полушутка не понравилась. Мне она не нравилась тоже. Мне вообще все происходящее не нравилось. Но делать-то нечего. Коре надо спасать». «Это на Новохудоносор мы могли вообще не соваться, и в глобальном смысле от этого бы ничего не изменилось. Сейчас такую роскошь мы не могли себе позволить». «Капитан, все стыковочные шлюзы закрыты», доложил Кайто после минутки втыкания в свой дисплей. «А стыковку мы запросить не можем. То есть можем, но нам же никто не отвечает». «Сам вижу». Не в попад ответил капитан, разглядывая два единственных шлюза, что было видно с его кресла. «Так, ладно. Какие будут идеи? Черные ходы, аварийные люки, фридайв в окно. Кар, ты у нас специалист по самоубийственным выходкам. Что предложишь?» «Ничего из этого. Черных ходов тут нет, аварийные люки задраены изнутри. Фридайв в окно, ну это вообще не смешно. Хотя ладно, смешно. А делаем-то что?» – не выдержал Магнус. «Так все то же самое, я пожал плечами. Стыкуемся с шлюзом». Открываем его и стыкуемся. У нас как раз в экипаже есть тот, кто может взломать управление шлюзом. Ну, я имею в виду обеспечить нам доступ к управлению шлюзом. И по счастливому стечению обстоятельств, он даже прямо сейчас уже находится снаружи, максимально близко к этому самому шлюзу. Кайто секунду хмурился, переваривая услышанное, а потом его губы растянулись в широкой улыбке. «Ах ты ж хитрый же, Жи! Жи на связь!» Он орал так громко, словно переживал, что робот забыл свой комлинк на корабле и всерьез планировал просто докричаться до робота через обшивку. Робот, у которого комлинк был одним из конструктивных элементов, конечно же, ответил сразу «Жи на связи». Захлебываясь восторгом от идеи использовать робота как-то по-новому, как его еще ни разу не использовали, Кайто принялся объяснять Жи, что от него требуется. Он путал слова и от этого терял нить повествования, По несколько секунд вспоминая, что пытается сказать. Так что пришлось мне остановить его жестом и взять разговор с роботом в свои руки. Же это кар. Нам нужно, чтобы ты обеспечил нам доступ к управлению шлюзом. Ты должен добраться до ближайшего шлюза и найти рядом с ним сервисный разъем. Твой коннектор должен к нему подойти, а потом через тебя к управлению подключится Кайто и перехватит управление». «Эй-эй!» – заволновался Магнус, до которого только что дошло, что именно мы тут обсуждаем. «Вы собрались взламывать станцию администрации? Вы вообще подумали, прежде чем говорить о подобных вещах?» «А ты подумал?» – неожиданно ответил капитан, опередив даже меня. «А Кори подумал?» «О том, что каждая минута ее приступа – это растущая вероятность... вероятность того самого». Он тяжело сглотнул, не в силах даже заговорить о смерти дочери и продолжил. «Знаешь, Магнус, если для ее спасения нужно взломать станцию администрации, я на это пойду. Если для этого надо уничтожить станцию администрации, я на это пойду. Даже если понадобится выйти на моем корабле против всего флота администрации, я и на это пойду». «Так ведь нет же никаких гарантий того, что это сработает», – пробубнил Магнус. «Только слова этого». «Слова этого, как ты его называешь?» «Пока еще ни разу не оказались ложью или хотя бы даже ошибкой». Капитан слегка стукнул ладонью по подлокотнику. «Так что у меня есть все основания продолжать ему доверять. А если ты не согласен с моим решением, то я напоминаю тебе. Никто никого на борту не держит. Ты можешь выйти на первой же обитаемой структуре, включая и эту». «Да я что, я так?» – пробубнил Магнус, опуская глаза. «Я же о нас беспокоюсь». «Это похвально», – кивнул я, глядя, как за лобовиком пролетает, вытянувшись в струнку, железная туша Жи. «Но беспокоиться будем тогда, когда повода для беспокойства появятся, а до тех пор...» «Есть контакт!» – радостно завопил Кайто, перебивая меня. «Жи действительно смог подключиться. Что теперь делать? А ты не знаешь?» – удивился я. «Там же простая последовательность команд». «Не мой профиль», — азиат пожал плечами. «Ладно, передавай команды и пусть же их дублируют. М215, Ж47, Ж14». Я на память продиктовал универсальный код перевода шлюза в сервисный режим, который не раз выручал не только в бытность работы в рекерам, но даже и в моменты штурма кораблей в роли командира «Мертвого эха» и Кайта доложил «Сработало». «Но я и сам видел, что сработало», Ведь навигационные огни шлюза, возле которого мы зависли, сменились в красных на желтые, показывая, что шлюз теперь находится в ручном режиме. «Парковаться придется вручную», — предупредил я капитана. «Справлюсь», — небрежно ответил тот. «Займешься стыковкой». Я кивнул и направился к шлюзу. По пути вызвал паком линку робота. «Жи, возвращайся на борт. Через минуту шлюз станет недоступен». Когда я дошел до шлюза, робот уже был внутри. Он стоял возле дверей, привычно подперев головой потолок, и смотрел на меня своими крошечными камерами-глазами. Я остановился перед ним, задрав голову. «Ну и большая же ты ж... железяка. Кстати, а почему ЖИ?» «Мой идентификатор начинается с ЖИ», — ответил робот. «ЖИ-27-42». «Кар, проверь стыковку», — раздалось в комлинке, и я, пройдя мимо робота, подошел к шлюзу. Тронул дисплей стыковочной камеры, выводя его из спящего режима, и посмотрел на показания. Два метра назад принялся я передавать капитану показания. Метр вверх. Слишком много. Теперь метр вниз. Да, вот так. Это было похоже на атмосферную посадку, только несравнимо проще, потому что не требовалось бороться с силой гравитации. Поэтому уже через полминуты корабль поймал горизонт со стыковочным узлом, и я сказал «Есть горизонт» и потянул за ручку, активируя магнитные захваты. Корабль притянуло к станции, захваты сомкнулись, соединяя одно с другим, и огонёк над шлюзовыми дверями сменился с красного на зелёный. «На всякий случай держись подальше», — велел я же, открывая двери и шагая в шлюз. Контрольная панель показывала, что на станции нормальная атмосфера, с нормальным составом и нормальным давлением, поэтому ничего выравнивать и не пришлось. Обернувшись через плечо и поняв, что Жи никуда не стал уходить, я пожал плечами «Дело твое!» и нажал на кнопку открытия дверей станции. Двери раскрылись, впуская в полутемный корабль яркий холодный свет и тело, безвольно упавшее внутрь.